Часть третья. Мотя и Куцый. Глава первая. Шуре Горохову понадобилось чуть больше получаса, чтобы обзвонить все ювелирки и выяснить, что в магазине Сизам на Советской действительно работает некий Богачев. Кроме того, Шура сообщил, что данный гражданин уже больше двух недель отсутствует на работе. «Начальница нашего ювелира сказала, что он заболел», — пояснил Шура. «Что из этого следует?» — тут же принялся рассуждать Зверев. «А то, что больничный у нашего прощелыги, скорее всего, липовый», — не задумываясь, сказал Шура. «Или что его тоже нет в живых», — угрюмо заявил Кравцов. Зверев по привычке повернулся и посмотрел на стол, за которым обычно восседал Костин, чтобы выслушать и его мнение. Но Веня почему-то до сих пор не явился на работу. «Не исключено» но давайте раньше времени не будем никого хоронить. Шурка, дуй в этот самый сезам и выясни мне адрес нашего больного. — Сделаем, товарищ майор, — Горохов вскочил. — А что потом? — Вернешься и будешь в резерве. Если этот таинственный торгаш жив, я желаю сам с ним пообщаться. Выдрузив на голову свою клетчатую кепку, Горохов выскочил из кабинета. Пару часов — Зверев потратил на изучение последних сводок, звонил в райотделы и отправлял запросы, но ничего интересного так и не нашел. Случаи бытовых драк и мелкие кражи встречались довольно часто, однако подтверждение того, что две недели назад трое подростков напали и ограбили прибывшего из Москвы мужчину, в сводках отсутствовало. Конечно, это вовсе не значило, что данного нападения не было, ведь пострадавший мог о нападении и не заявить, или же не придал ему значения, так как самостоятельно сумел разобраться с нападавшими. Слегка устав от бумаг, Зверев вышел из кабинета и, покинув здание управления, направился к ближайшему газетному киоску. В нем он купил газету «Псковский вестник», бегло прочитал заголовки, вернулся в управление и снова уселся штудировать документы. Когда спустя еще полчаса Зверев совсем уже готов был взвыть от рутины, в кабинет вбежал вспотевший опер Шура Горохов и с порога отчеканил. «Льва Толстого, девятнадцать, квартира двенадцать. Побывал в Сезаме, навёл там шороху и познакомился с довольно милой кадровичкой, которая не смогла устоять перед моим обаянием и тут же дала нужный мне адресок. Также сообщила, что этот самый Богачёв постоянно пропадает и не выходит на работу, но при этом находится на хорошем счету у начальства». «Оно и понятно», — вновь встрял в беседу Кравцов, — «приворовывает, приторговывает и делится с кем положено. Вот потому и катается, как сыр в масле. На работе опять же не сидит, точь-в-точь, точь, как некоторые». «Ты это сейчас о ком?» — в голосе Зверева прозвучали стальные нотки. «О Вениамине твоём. Время обеда уже, а его на работе как не было, так и нет». На то он и опер, чтобы не штаны за столом протирать, а на земле работать. Волка так же, как и опера, как говорится, ноги кормит. — Ну да, ну да, — пробубнил Кравцов и снова уткнулся в бумаги. Зверев хотел было вспылить, но махнул рукой и сказал. — Хотя, наверное, ты прав. Совсем венька обнаглел. Раньше хотя бы звонил. — Ладно, поеду-ка я до нашего ювелира. — А можно я с вами? — оживился Шура перебьешься, помогай вон Кравцову и будь на телефоне. Ты узнал, кстати, как нашего прощелыгу звать-величать? Арсений Львович. Ну что ж, навестим нашего Сеню, если его и впрямь кто-нибудь не ухлопал». Схватив пиджак и прихватив лежавшую на столе пачку герцеговина флор и купленный накануне псковский вестник, Зверев отсалютовал Кравцову и вышел из кабинета. Спустя полчаса Дежурный автомобиль Псковского управления милиции остановился у дома номер 12 по улице Толстого. Зверев вышел из машины, поднялся на верхний этаж пятиэтажки и позвонил. Когда за дверью девятнадцатой квартиры послышался шорох, Зверев вздохнул с облегчением. — Кто там? — послышался тоненький мужской голосок. — Это квартира гражданина Богачева. — Открывайте, милиция! — гулко пробасил Зверев. С минуту за дверью царила тишина. После этого все тот же голос уточнил. — Милиция, вы говорите? — А что случилось? — Открывайте! Не вынуждайте меня применять силу! Звереву показалось, что даже через дверь он слышит, как бешено стучит сердечко его нечистого на руку собеседника. Наконец дверь приоткрылась, и Зверев увидел хозяина квартиры. Точнее, ту его часть, которую можно было лицезреть через щель, ограниченную дверной цепочкой. «Говорите, милиция, а документик можно посмотреть». Зверев просунул в щель удостоверение и прождал еще не меньше минуты, пока негостеприимный хозяин его прочтет. «Вы, любезный гражданин Богачев, в данный момент испытываете мое терпение. Это весьма неосмотрительно с вашей стороны. Открывайте». Когда хозяин все-таки впустил Зверева в квартиру, тот, не разуваясь, вломился на кухню, открыл пару шкафчиков, потом, увидев на столе тарелку с мармеладом, сунул одну из долек в рот и перешел в гостиную. Тут он бесцеремонно уселся в одной из двух гобеленовых кресел, стоявших в комнате, и тоном вальяжного человека потребовал пепельницу. Пока Зверев устраивался на новой позиции, дающей ему определенные преимущества в их приватной беседе, Богачев занял место в углу, неестественно выпрямившись при этом и втянув в себя свой огромный живот настолько, насколько это было возможно. В данную минуту Богачев, как никто другой, походил на молодого солдата, вытянувшегося на плацу перед внезапно нагрянувшим в часть генералом. Арсений Львович Богачев представлял собой не менее 40 килограммов костей и мяса, в дополнение к которым прилагались как минимум 60 килограммов подкожного жира. Лицо ювелира имело красноватый оттенок, у него был тройной подбородок, выступающая нижняя губа. Зверев сравнил хозяина квартиры с китайским Бонзой, но тут же отбросил это сравнение, потому что его округленные до ужаса глаза, которые не скрывали даже чуть затемненные очки, никак не вписывались в этот образ. На ювелире был клетчатый махровый халат, на ногах дурацкие меховые шлёпанцы с помпонами. Всякий раз, когда Зверев начинал сверлить собеседника глазами, рот того то вытягивался, то сужался. Узенькие глазки бегали, не выдерживая прямого взгляда оперативника. «Этот быстро расколется. Главное — выбрать правильный подход», — решил Зверев, подавив ухмылку, и огляделся. Квартирка ювелира не отличалась большими габаритами но при этом была уставлена предметами всевозможной роскоши. Вся мебель в доме была исключительно из красного дерева. гобеленовые шторы, потолочная люстра из венецианского хрусталя. На стенах пестрели картины. Пол был устлан мягким ворсистым ковром. Дополняли все это великолепие пара бронзовых статуэток индийских танцовщиц и стоявший в углу фотоаппарат Kodak 1900» на высокой треноге. «Увлекаетесь?» — сладким голоском промурчал Зверев. — Чего греха таить? Балуюсь. Так же приторно-сладко пробормотал Богачев. — А чем еще вы балуетесь, помимо фотографии? — поинтересовался Зверев, но на этот раз строгим голосом. Толстяк напрягся и вытянул свою жирную шею. — Что вы имеете в виду? — Как насчет вашей подпольной деятельности? — Простите, я вас не понимаю. — Я говорю о вашей нелегальной торговле драгоценностями. Арсений Львович побледнел, но тут же пустился в атаку. — Знаете что, товарищ, я, конечно, все понимаю, вы из органов, и привыкли, как это называется, брать быка за рога, но сейчас не тот случай. Я честный человек, и если я и работаю в отрасли торговли, то это вовсе не значит, что я жулик. Я всего лишь продавец, работающий в госучреждении, и не надо обвинять меня ни в чем бездоказательно. Зверев в голос рассмеялся. — А если есть доказательства? — Что? — первый из трёх подбородков Богачева дрогнул. — С какой целью вы две недели назад собирались ехать в Калининград? — В Калининград? Кто вам это сказал? — Один ваш хороший знакомый. — Кто же? Позвольте узнать. Зверев с непринуждённым видом, пожал плечами. — Разве вы не догадываетесь? Глаза толстяка заморгали, но он тут же взял себя в руки — — Я понятия не имею, о чём вы говорите, — визгливо проблеял ювелир. Зверев на сей раз беззвучно рассмеялся, но так, что от его смеха повеяло холодом. На лбу толстяка выступили капельки пота. Зверев судорожно размышлял над тем, как ему расколоть богачёва, потом улыбнулся, резко встал и прошёлся по квартире. Он оглядывал стены, шкафы и, наконец, остановился возле висевшего у входа декоративного настенного телефона. — Белла! — 1876 года, если не ошибаюсь. Старинный фотоаппарат, винтажный телефон. — Увлекаетесь антиквариатом, Арсений Львович? Толстяк вытер лоб платком и надул щеки. — А разве это преступление? — Что вы? — Конечно же, нет. — Зверев мгновенно сменил гневный тон на елейный. — Телефон, кстати, рабочий? — Да. — То есть можно позвонить? — Толстяк выдохнул и, совсем осмелев, фыркнул. — Здесь вам, конечно, не переговорный пункт, но если уж очень надо, звоните. Зверев учтиво кивнул хозяину и набрал первый попавшийся номер. Ничего не услышав, кроме частых гудков, Павел Васильевич сурово сказал. — Следователя Кравцова, пожалуйста. Да — Да-да, срочно. Краем глаза Зверев наблюдал, как его собеседник снова потянулся за платком. — Алло! — Виктор Константинович, Зверев говорит. — А ну-ка, подсуетись и добудь-ка мне срочно ордер на обыск в квартиры гражданина Богачёва. Да — Да-да, того самого. Он тут решил Ваньку валять и ничего не рассказывает. Так что давай, оформляй ордер, бери с собой ребят и дуй сюда. Когда Зверев повесил трубку, он с торжествующим видом посмотрел на Богачёва. Но к своему разочарованию увидел, что толстяк лишь презрительно хмыкнул. Вот незадача». Зверев понял, что, стреляя наугад, как он это часто делал, он сделал непростительный промах. Толстяк явно чувствовал себя победителем в этом коротком поединке, и Зверев понял, что нужно срочно еще что-то предпринимать. «Если этот жордяй не боится обыска, — рассуждал Зверев, — значит, в квартире ничего нет. Возможно, он хранит свои ценности где-нибудь вне дома, или же... что мы еще знаем?» На поезде, идущем из Калининграда, Богачёв не ехал. Из этого следует, что он либо ездил в Калининград другим рейсом, либо и впрямь не ездил туда вовсе. Официальная версия — болел. Зверев подошёл к толстяку и хлопнул его ладошкой по животу. «Любите покушать, гражданин Богачёв? А не боитесь на тюремной баланде похудеть?» Оскорбительная реплика Зверева, очевидно, не задела хозяина квартиры, но его дальнейшие действия привели Павла Васильевича в шок. Богачев скривился, плюхнулся в кресло и зарыдал визгливым детским ревом. — Швы! Швы же разойдутся! — Какие еще швы? И тут Зверев понял, в чем дело. Он метнулся к Богачеву, распахнул халат и увидел на животе толстяка тугую повязку. «Аппендицит!» «А что же еще? Зачем вы меня бьете?» Зверев отступил. «Так, значит, вот почему этот прохвост не поехал в Калининград. Выходит, больничный у него и в самом деле настоящий. Когда оперировали?» «Десятого июня». «Как раз накануне того, когда ты должен был ехать в Калининград», переходя на «ты», спросил Зверев. «Сколько раз вам говорить? Я не ездил ни в какой Калининград». Зверев ликовал. Теперь все вставало на свои места. Наша бесшабашная троица и впрямь поджидала этого увольня с товаром, а он в это время уже несколько дней валялся на больничной койке. И тогда Хруст выбрал новую жертву. Вот только кого? В голове снова всплыл таинственный Хамфри Богарт. Зверев снова пошел в наступление. «Ты спрашивал о том, кто мне сказал про твою поездку в Калининград». — Так я тебе скажу, кто. — Меня о тебе рассказал твой дружок и подельник Куцый. Богачев снова схватился за живот и заскулил еще громче. — Я не знаю никакого Куцева. — Врешь, сволочь, врешь. А между прочим, зря. Куцый ведь хотел тебя нагреть. — Как это нагреть? — Я ведь точно знаю, Сеня, что ты собирался везти в Псков партию янтарных украшений. Куцый знал об этом и натравил на тебя трёх молодых балбесов. Они ждали тебя на вокзале с ножами и кастетами и собирались кончить. Тебе просто повезло, что твой аппендицит так вовремя воспалился. Если бы не он, лежал бы ты в лучшем случае в больнице, а в худшем — «Перестаньте!» — заверещал Толстяк. «Вы меня просто пугаете!» «Пугаю!» — Зверев вытащил из кармана купленный накануне псковский вестник и потряс им перед носом богачёва. «Что это?» — снова завизжал толстяк. «Газета. Тут на последней странице написано о том, что двое из тех троих, кто охотился за тобой, были зверски убиты в развалинах старого дома на улице Гороховой. Да-да, дело завертелось, и дело не шуточное. Вы снова мне врёте. В газете не могли такого написать». Зверь оскалился и стукнул толстяка газетой по голове. Из глаз бедолаги потекли слёзы. «Могли не могли. Какая разница? Я тебе говорю, что на днях были зверски убиты двое парней. По нашим сведениям, именно они должны были встречать тебя на вокзале. Мы знаем также и то, что навел их на тебя Куций. Мне плевать на твои махинации с янтарными цацками. Пусть ими занимается АБХСС. Я хочу знать все о Куцам и о Бурам. Я ищу убийцу этих мальчишек, и я его найду. С твоей помощью или без тебя». Зверев снова треснул Богачева газетой. Тот всхлипнул и потянулся за газетой. Зверев вырвал ее из рук толстяка и снова ударил, на этот раз уже по щеке. — Говори, сволочь, может, это ты причастен к убийству этих сопляков? Богачев трясся, как ужаленный. Его толстый подбородок дрожал, как подтаявшее желе. — Если я расскажу про Куцева, вы ведь не станете рассказывать обо мне вашим коллегам из АБХСС? Зверев опустил руку, и убрал газету в карман. «А не слишком ли многого ты просишь, Сеня?» Богачев вытер с лица пот. «Вы правы. куцы работает на Бурова». «Кто такой Бурый?» «Это самый серьезный человек в нашем городе. Он самый известный вор в законе в этом городе и имеет большой авторитет. Где он обитает и где его искать, я не знаю. Зато знаю, где бывает Куцый». «Так-так, и где же?» «Это одно злачное местечко». Я назову вам адрес, а вы точно не отправите ко мне ХСС. Если будешь сотрудничать, то так и быть. Оставлю тебя в покое, но при условии, что ты прекратишь свою незаконную деятельность. Да-да, конечно. Больше никаких подпольных сделок, всё только по закону. Где мне искать Куцева? — В Орлицах, у Юджина. Он часто там бывает. — Кто такой Юджин? — Один довольно интересный тип. Сам Юджин... «Живёт где-то в центре города, но ещё имеет домик в Орлицах, улица Ольховая, дом 7. Там Куцый и вся его кодла время от времени собираются и играют в карты. В этом доме часто собираются как бандиты, так и люди, не связанные с криминалом, но располагающие средствами. Все они играют, а Юджин обеспечивает им возможность играть и является гарантом безопасности». «Фамилия у Юджина есть?» «Гиркин». «Что за фамилия такая?» — Юджин, по-нашему Женя, утверждает, что он англичанин, а по паспорту он Евгений Гиркин. — А какая фамилия у Куцева? — Кажется, Самошин. Да — Да-да, Тимофей Самошин. Ради бога, только не говорите никому, что я вам про них рассказал. — Как выглядит Куций? Богачёв сглотнул, вытер глаза рукавом. — Около сорока лет, среднего роста. На носу небольшой шрам, хромает. — Хромает? — Хромает. Зверев напрягся, тут же вспомнив о следах в доме на Гороховой, оставленных человеком со стёртым каблуком. Неужели снова в точку? — А теперь говори, кто такой Мотя, — поинтересовался Зверев. Богачёв, не задумываясь, выпалил. — Это дружок Куцева. — Адрес, имя, фамилия, где живёт? — Этого я не знаю. — Но ты с ним общался? — Да. — Опиши его. — Какого он роста? — Метр девяносто, не меньше. — Светлый, волосы вьющиеся, рожа вся в волдырях. Такого опознать будет не так уж и сложно. Зверев ликовал. Куцый и Мотя. Все указывает на то, что они были на Гороховой в ночь, когда убили Чужого и Хлебникова. Зацепки есть. Нужно будет порыться в картотеках. Наколки есть. У кого? У обоих. — Про Куцева не скажу. — А вот у Моти морда кошачья на правом предплечье наколота, и слово «кот» под ней. Я как-то видел их во дворе, когда они в карты играли. Так вот, в тот день их какой-то мужик так обул, что Мотя только в штанах и в майке остался. — Что за мужик? — Не знаю его. — Кот. Горенной обитатель тюрьмы, — пояснил Зверев. — Значит, наш Мотя сидел. Это хорошо. Так его найти будет проще. — Вам виднее. — А что у тебя с этой парочкой за дела? — спросил Зверев напоследок. Глаза Богачёва сверкнули огнём, но тут же потухли. — Они мне охрану обеспечивали при продаже крупных партий янтаря. Сами ведь понимаете, как оно бывает без охраны. — А ты им за это приплачивал. Богачёв с обречённым видом кивнул и тут же уточнил. — А ОБХСС меня теперь точно не побеспокоит. Зверев выдохнул. — Пока нет. Но если возьмешься за старое... Нет, — Нет-нет, мы же с вами договорились. — Договорились. Но не думай, что это наша последняя встреча. — То есть как так? — Вот так, дружочек. Так что если мне вдруг понадобится твоя помощь, будь уверен, мы тут же с тобой встретимся. После того, как Зверев покинул изнеможденного и выжатого, как лимон, ювелира, Тот на карачках дополз до шифоньера и достал из него бутылку армянского коньяка. Налив себе полный стакан алкогольного напитка, толстяк выпил его залпом, потом увидел оставленный зверевым псковский вестник. Просмотрев газету, Арсений Львович яростно застонал. Он прочитал о предстоящем пленами ЦК КПСС, о мерах, направленных на укрепление колхозов и совхозов, о развитии в стране тяжелой промышленности, позволившем значительно увеличить снабжение деревень тракторами и другой сельскохозяйственной техникой. Также Арсений Львович прочел статью о футбольном матче, прошедшем два дня назад на стадионе «Локомотив» и закончившемся победой местного авторемзавода над Великолукским «Спартаком» со счетом 3:0 о двойном убийстве на улице Гороховой, в газете не было написано ни слова.